Главная битва жизни. Русский берег уже построился. Передовой полк стоял, переминаясь с ноги на ногу. За ним чело – большой полк. Сзади, как и говорили вечером, конники. За ними – санные заслоны. По бокам старательно, скрываясь от дальних врагов за прибрежными кустами, стояли конные дружины со всей Руси. А за вороньим камнем – засада. Малая дружина князя Александра, которую тоже не должны видеть до поры. Ее задача – нанести последний решающий удар. Чтобы немцы чего не разглядели раньше времени, далеко вперед выдвинулись лучники и арбалетчики. Они будут держать на отдалении любых, сделавших попытку приблизиться до того, как свинья не наберет скорость. Тогда остановиться или повернуть немцам будет уже попросту невозможно. С вороньего камня, словно оправдывая его название, поднялась огромная стая ворон и почти молча направилась в сторону рыцарей. И только там вдруг принялась каркать. Все замерли. Каждому подумалось, что вороны о чем-то предупредили. О чем? Что с той стороны несется черная стая падальщиков? Или о том, что там беда? Александр понял, что пора подбодрить людей. Построились давно. Это немцы запаздывают, русские переминаются с ноги на ногу. Скоро устанут, расслабятся, а этого делать нельзя. Немцы такого не простят, у них хватка железная. Князь поехал вдоль выстроенного войска. На коне сидел, как всегда, прямо, голову держал гордо. Каждый полк приветствовал отдельно, каждому сказал свои слова. Смотрел на ополчение и понимал, что многих видят в последний раз. Еще вчера многое было людям сказано, обещано в случае гибели не забыть семьи, славить героев по всей Руси. Новгородцы верили, они помнили, как возвращались после победы на Неве, и рассказывали остальным, что князь и впрямь не забудет. «Для человека это тоже важно, знать, что твои родные не будут пухнуть с голода от того, что ты голову сложил, всю Русь защищая» подъехал к всадникам во главе с братом князем Андреем. Братья обнялись, князь Андрей вздохнул. «Свидимся, Леща!» Александр возразил. «Мы победим! С нами Бог! За нами правда!» Объехав и поприветствовав всех, князь вернулся к Вороньему камню. Оттуда он будет следить за началом битвы, а потом, когда все пойдет как надо, тоже вступит в бой, нанося решающий последний удар». Со скалы видно, как вдали строился, приобретая четкие очертания, немецкий клин, как он начал медленное, очень медленное движение в сторону русских. Это действительно было устрашающее зрелище, на что и рассчитывали рыцари. Испугать противника еще до того, как начнется бой, дорогого стоит. Печатая шаг так, чтобы пешие кнехты внутри строя успевали идти, а не бежать, иначе выдохнуться раньше времени рыцари приближались к вороньему камню. Скоро наступит момент, когда всадники оставят своих кнехтов и перейдут на рысь, все ускоряя и ускоряя движение. Ничего, что пешие, отстанут. Когда клин пробьет, сомнет ряды противника, кнехтам будет чем заняться. Их дело – добивать поверженных. А еще помогать рыцарям, если вдруг кого-то из них постигнет неудача, вроде падения с лошади. Казалось, от движения огромной массы людей – и лошадей, закованных в броню, дрожал сам лед. Когда-то мне казалось, что ничего страшнее вала ордынской конницы нет, когда тысячи черных всадников на невысоких лошадках несутся на тебя, пусть и не слишком быстро, но в таком количестве, что выглядят ошалевшим осиным роем, появляется жуткое желание просто удрать. И оставаться на месте или вообще скакать вперед заставляет только усилия воли либо понимание, что просто ждать гибели – глупо. Но теперь оказалось, что страха-то я и не видела. Когда от противоположного берега в нашу сторону начала двигаться рыцарская свинья, мы раньше почувствовали ее движение, чем толком разглядели. Берег дали сначала просто четко обозначился. Его полоска стала черной. Потом эта чернота расширилась, потом еще... А потом вдруг ощутимо дрогнула земля под ногами. Вернее, лед. Ой, ма! Не начал бы трещать раньше времени? А может, так и было? Лед треснул еще на подходе рыцарей, и никакой большой битвы не происходило? Ведь есть же историки, утверждающие именно это. Нигде на дне Чудского озера не нашли никаких залежей железа. Значит, рыцари там не тонули? Там это здесь». «Мысль мне понравилась. Если рыцарских доспехов на дне не осталось, значит, они вообще не тонули. Следовательно, не подходили к нашему берегу, не были на Узмене, на сеговице. Может, лед треснет перед ними так далеке, и они удерут, испугавшись одного этого? Хорошо бы!» Мысль была попросту трусливой. Я совсем не хотела воевать, снова кого-то убивать, быть раненой, или ранить самой. Вот кто звал этих рыцарей сюда? Какой-то князь, которого псковичи давным-давно прогнали? А как же демократия? Пусть сами уж решают, кого им князем признавать, без помощи всяких рыцарей, тем более их свиньи. По моему мнению, свинье самое время повернуть назад перед треснувшим льдом. Я прислушалась. Не трещит ли лед действительно? Нет. Треска льда не слышно. Зато хорошо слышно само движение мощного клина. Вдруг меня осенило. Все верно, они должны доехать до середины и провалиться там. Потому и доспехов не нашли. Глубоко и илом затянуло. А как же секуется Для красного словца? Уверенность в этом росла. Конечно, когда клин начнет ускоренное движение, слишком мощный топот множества тяжело вооруженных всадников, провалит лед обязательно. И нам тут останется только принимать тех, кто успел проскочить. Таких будет немного. Основная масса останется либо барахтаться в ледяной воде там вдали, либо повернет обратно. Поэтому и говорили, что потери у рыцаря невелики. Но лед проламываться под врагами пока не желал. А свинья движение не прекратила. Напротив, она его ускорила. И вот теперь мы уже видели этот страшный клин и совершенно явственно ощущали мощь движущейся на нас массы. Она больше не была черной. Напротив, на рыцарях белые плащи с крестами, а на конях белые попоны. Но от этого не становилось менее страшной. И это для нас, стоявших в засаде на лошадях и привыкших к боям. А каково мужикам с рогатинами и крюками, которые в первых рядах? Не провалиться, не возвращаться обратно, не вообще снижать скорость атаки рыцари не собирались. Биться все же придется. Почему-то упорно возвращалась мысль о том, куда девалась груда железа, двигавшаяся на нас. Если Невский прав, и они потонут на сиговице то где вот это все, что пока размеренно колышется на спинах мощных коней и через десяток минут, перейдя на рысь, приблизится на расстояние для удара мечом? Почему-то казалось, что если не найду ответ, то и битва будет проиграна. Мысли метались в голове, как тараканы при включенном свете. Сравнение было нелепым, но я продолжала маяться. А Клин уже начал ускорение. Да уж, такие правда пройдут насквозь любого войска как нагретый нож сквозь масло, попыталась успокоить себя. Ну и пусть пройдут. Ему готово на место на сиговице, чтоб там и потонули. ереми говорил, что на сиговице не слишком глубоко, всего-то с головкой будет. Но рыцарям и этого хватит. Главное, их сиговицу выма. Я даже не додумала эту мысль, как меня осенило следующее. Вот куда девались доспехи. Сеговица мелкая уже весной когда потеплеет окончательно местные жители попросту вытащат их железо тем более такое качественное как на этих уродах закованных от макушки до ну в общем лошадям по пояс всегда в цене все правильно жители окружающих весей растащат отсюда доспехи сутонувших рыцарей потому и не найдут потомки на дне сиговицы кладбище крестоносцев Почему-то от понимания этого стало весело. Словно решенный ребус с отсутствием в 21 веке железа на дне Чудского озера сам собой означал нашу победу в этом страшном бою. Я облегченно выдохнула. Ну, теперь можно и биться. Жаль, Вятич этого не знает. Ему бы тоже было легче. Но понимание, что ледовое побоище все же будет именно побоищем, рыцари со льда не убрало и в ворон не превратило. Их предстояло еще крошить в капусту, выманивать на лед сыговицы и топить, топить, топить, не бросая никаких спасательных кругов. При этом железные болванчики и наших тоже немало искрошат и потопят. Вообще-то глупо было обзывать рыцарей болванчиками, принижая их боевые достоинства. Но сказался бабский подход. Если противника обозвать, бить его как-то легче. Про легче, конечно, пришлось забыть быстро хотя наш полк ввязался в бой не скоро. На русской стороне стало совсем тихо тишиной кануна битвы, давящей, тяжелой, грозной. И в этой тишине, туго натянутой, как тетива лука, готовая сорваться смертоносным полетом стрелы и грозовой тучей, двигались по снежной белизне всадники. По мере их приближения стал слышен топот конских копыт и бряцанье железа на рыцарях и их конях, Немцы ехали медленно, мерно покачиваясь в седлах так движению. Белые накидки с крестами занимали все больше и больше места, покрывая, кажется, все озеро от одного берега до другого. Свинья показывала свою силу, еще не приблизившись к противнику. От такого, кто хочешь испугаться может. Среди русских послышались замечания. Не торопится! Да уж, не спешит хряк поганый! «А как их бить?» В ответ усмехнулись. «А как хряков бьют? Топором да посильнее!» Смех был нервным. Понятно, что немногие увидят завтрашний день. Но позади Новгород, позади была Русь. Князь крикнул, что было сил, понимая, что чуть позже за грохотом оружие не будет слышно. «С Богом, братья! Остановим эту немецкую свинью! Пора ей на бойню! С нами Бог!» На русские полки по открытому первыми весенними проталинами льду озера катилась сплошная железная стена, все ускоряя свое движение. Впереди клина двигались сплошь покрытые доспехами рыцари на таких же увешенных защитой конях. Уже сейчас стало понятно, что их не удержать, что первые ряды просто погибнут. Митяй, стоявший с луком перед передовым полком, чтобы метать стрелы еще до начала сражения, Усмехнулся. «Их разве стрелой прошибешь? Пороки бы сюда!» Воевода подумал о том, что новгородец прав. «Камнями вы хорошо побили!» Внутри клина издали угадывались пешие, тоже вооруженные до зубов. Миша пытался напомнить стоявшим рядом, что надо сбивать немцев на земь, они тогда беспомощны, а коней бить по ногам, где нет защиты. «А чего это у них за ведра на головах?» А чтоб бить удобнее было. По шелому всегда ли попадешь, а по такому ведру грех промазать. Голоса у шутников были чуть дрожащие, нервные. Стрелы, выпущенные в огромном количестве и с одной и с другой стороны, ничего не дали. Они скользили под оспехом, броней, щитам и пропадали, как вода в песке. Тогда Митяй сообразил наметить в знамя, которое колыхалось на ветру над массой рыцарей. Стрела попала в древко. Знаменосец, не удержав, выронил его. Это вызвало бурю восторга в рядах русских. Но долго радоваться не пришлось. Воздух вдруг взорвал звук труп, играющих начало атаки. Клин перешел на рысь, окованные железом страшные копья разом опустились. Первые ряды русских тоже ощетинили сотнями копий, тоже двинувшись вперед. «Правильно, принимать на себя такой удар просто стоя в ожидании». Значит, заведомо его не выдержать и погибнуть. Если уж гибнуть, так лоб в лоб. За топотом многих ног и грохотом железа едва ли кто-то расслышал клич «Бей, хряка!». Но этот призыв был. ответила на него многоголосье «Бей!». И передовой полк бросился на сшибку с врагом. Сходу налетев на этот ряд, закрытые броней всадники врезались в передовой отряд. Началась страшная сеча. Был слышен ляск железа, крики людей, стоны раненых, конское ржание, ругань, помогавшая и той, и другой стороне. Казалось, все смешалось в одну большую кучу. Но это только казалось. Рыцари, несмотря на хаос, уверенно продвигались вперед, подминая под себя один за другим ряды передового полка. Отскочившие в стороны лучники не разбежались. Откинув в сторону ненужные в такой схватке луки, они тоже взялись за мечи и топоры. Вот тут пригодилась учеба князя Александра, когда он заставлял пахарей и рыбаков, мосников и усмашвицов, кожемяк и многих-многих других по много часов махать и махать боевыми топорами, неустанно твердя, что латных немцев хорошо берут только секира и крюк. Действительно, брало хорошо. Стащенный со своего коня на земь рыцарь становился совсем беспомощным. но «Да только попробуй его стащи, он же не сидит и не ждет. Себе не подпустит. Мечи в руках огромные, двуручные, копья тоже длиннющие. Большинство рыцарей уже обломали свои копья русские доспехи и щиты, а потому взялись за мечи, удар которых рассекал щиты и шлемы. Митяй, схватив богур, выискивал себе глазом, кого бы подцепить. Рядом оказался спиной здоровенный рыцарь на вороном коне. Что конь вороной можно догадаться только по едва видным из-под брони ногам. Для начала новгородец рубанул именно по этим ногам. Конь подсел от боли, всадник едва удержался в седле, но Митя не стал ждать, пока он выправится и порубит мечом кого-нибудь из русских. Подцепил курюком за железяку и с силой потянул на себя. И едва успел отскочить от груды падающего сверху железа. Кажется, рыцаря и добивать не было надобности. Сам побился но Митяй для верности все же долбанул по его ведру рукоятью секиры. И тут увидел зубастую немецкую палицу, подвешенную у пояса рыцаря. Тот не успел ее применить. «Доброе!» — усмехнулся новгородец и применил палицу сам, переломав ногу следующему коню. Главным было заметить, чтобы не попали в тебя и не оказаться под падающим рыцарем или его конем. Немало народу погибло именно так, подрухнувшими подбитыми лошадьми в полном тяжелом облачении. Следующий раз, врезав палицей или подцепив немца крюком, Митяй кричал «Поберегись!», хотя сам понимал, что этого крика никто не слышит. Вокруг стояли грохот, скрежет, крики и ругань. Очень скоро и сам Митяй испытал силу рыцарского оружия. Ему расколотили щит и сильно поранили бок. Но уползать, зализывать раны, новгородец не собирался. Руки целы, значит, можно бить рыцарей дальше. Ноги держат, значит, надо стоять против проклятых, не поддаваясь. Но не поддаваться не получалось. Слишком сильна была лавина, захлестнувшая передовой полк. Он начал отходить, вернее расступаться, пропуская всадников и встречая идущих вслед за ними пеших. Митяй отошел вместе со всеми жалея, что бросил где-то лук. Зады рыцарских коней оказались без брони. И то верно, иначе как же хвост по надобности поднимать? Быстро сообразив это, новгородцы принялись бить животных по таким уязвимым местам. Митяй тоже не пожалел рыцарской булавы, еще подберет, швырнул ее в зад ближайшему коню. Тот от боли резко вскинулся и всадник вылетел из седла. Ноги рыцаря все еще были в стременах, и он, пытаясь выпутаться, в конце концов повис на одном стремени, свалив и коня тоже. Но Митяй этого уже не видел. Некогда смотреть, как падают. Вокруг слишком много тех, кто желает свалить и уничтожить тебя или твоего товарища. Рыцарская лавина пробила передовой полк и врезалась в большой. Вряд ли тому было легче, ведь их вооружение уступало рыцарскому. И все же какое-то время ливонцы завязли в массе большого полка, а остатки передового уже встречали пеших. Кнехты тоже бежали не как, стараясь держать ровный строй. Они еще были при полном вооружении, тогда как многие русские и щиты потеряли, и мечи затупили, и копья изломали. Но новгородцы хватали оружие поверженных врагов, брали его из рук погибших товарищей и бились, бились, бились... Зато, в отличие от тяжеловооруженных рыцарей, кнехты защиту имели более легкую и обучены были несколько хуже. С такими ополчению справиться легче. Илья стоял в составе Большого полка, дожидаясь, когда и до них докатится страшная лавина. Тошно вжидать, видя, как гибнут от страшных ударов товарищи передового полка. Большой полк встретил врагов достойно. Бились так, что забывали самих себя, но и тут стали отступать. Услышав, как зовет отходить, расступаясь с Быслав, которого он помнил, как знатного воина еще по неве, Илья судрогнулся. Что это? Испугались? Нет, по лицу сбыслава незаметно, бьется, да только и впрямь уходит влево. И многие другие тоже норовят пропустить всадников чуть вперед, больше нападают сзади, да по бокам. Но ведь так немцы и до края дойдут. Совсем уж немного осталось. И тут Илья вдруг понял — берег, там же берег, немцам будет некуда деться. С удовольствием кивнув в Спиславу, он тоже чуть подался в сторону, уступая путь огромному всаднику, который тут же едва не порубил его. Вырукавшись во все горло, как делали многие, ведь кричи, не кричи, все одно никто не разберет, Илья рубанул того же всадника сзади по крупу лошади. До него самого не дотянуться — больно высоко сидел. Лошадь легнула. Надгородец ударил еще раз, только теперь ей по ногам, норовя переломить колено. Конь рухнул на подбитую ногу. Рослый рыцарь слетел с него и сам же оказался под собственным конем. Но даже в таком положении умудрился ударить мечом оказавшегося рядом ладожанина Тетерю. Ополченец упал, заливаясь кровью. Илья со злостью опустил на голову лежавшему рыцарю свою секиру, Сила удара была такой, что шлем разломился пополам, а голова под ним треснула, как орех под обушком. «Будешь знать!» — с удовольствием заявил Илья и повернулся к следующему. В этот миг чей-то чужой меч опустился на его собственную голову, и новгородец повалился рядом с ладожанином, заливая снег вокруг алой кровью. А клин свиньи уже прорезал большой полк и тут замедлил свое движение. Под самым обрывистым берегом озера среди обледенелых на холодном ветру камышей его удар приняла конная дружина русских. Нашла коса на камень. Подрастерявшая силу и скорость рыцарская волна столкнулась с русскими всадниками, вооруженными и защищенными не хуже. На русских не было огромных доспехов, зато их щиты, копьи и мечи вполне стоили рыцарских. Бой продолжался, но ливонцы упорно рвались вперед. Русские чуть разошлись в стороны, пропуская передовые ряды свиньи. Тогда стало понятно, куда заманивали немцев отступавшие русские. В своем всесокрушающем движении рыцари-всадники вдруг уперлись в берег озера. Обрывистый, обледенелый берег не давал возможности пройти дальше, «Хотя бы для того, чтобы развернуться и броситься обратно». Немцы наткнулись на естественную преграду, как и задумывал князь Александр. С боков на них давили русские конники и пешие. Под берегом конное воинство ордена оказалось зажатым в плотной массе пеших и конных русских. Крутясь на месте без возможности повернуть коня, рыцари один за другим летели вниз, будучи стащенными, огромными крюками, которые специально столько дней ковали пестрим с товарищами. Более странного положения у крестоносцев еще не было. Нелепо крутясь на одном месте и отбиваясь от наседавших пеших с простыми дубинами и баграми в руках, рыцари не только потеряли свое боевое преимущество, но и попросту не знали, как выбраться из уготованной им ловушки. Семен Рыжий, Радовался, как малое дитя, когда удавалось свалить очередного немца. Добивать он оставлял другим, хотя большинство тяжело вооруженных немцев и добивать не приходилось. Оставались лежать беспомощные груды на льду, страшно мешая остальным. Новгородец уже понял, что сквозь свои шлемы рыцари мало что видят, особенно по бокам. Крикнул об этом приятелю Кондрату. Вряд ли тот разобрал что-то в грохоте, который стоял вокруг. Но заметил, как цепляет вражин Семен, стараясь подобраться сбоку. Кивнул и сделал то же самое. Одно плохо, в такой толчее невозможно было выбрать удобное место. Даже широко размахнуться и не задеть при этом кого-то из своих тяжело. Рыцари окончательно завязли в массе, отчаянно не жалея самих себя бьющихся русских. Кнехтам не удавалось прийти на помощь своим рыцарям, которых они должны попросту поднимать с земли в случае падения. «Какая уж тут помощь, если самих бьют!» И кнехты тоже завязли. Свинья полностью втянулась в бой. Рыцарский боевой строй, всегда легко пробивавшись, буквально как нож масла, разрезавший любые выставленные против него войска, вдруг потерял свою ударную силу. вице-мастер ордена Андреас фон Вельвен недовольно морщился. Красивой победы не получалось. Вместо впечатляющего прохода сквозь войска противника рыцари почему-то завязли. Что они там топчутся? Ведь эти русы не смогли даже выставить против рыцарства настоящую конницу. То, что есть там сзади, и конницей-то назвать нельзя. Разве настоящие всадники станут прятаться за спинами пеших? Вот она, славянская глупость, — радовался вице-магистр. Конницу надо пускать вперед, чтобы она рассекала ряды противника, а не держать ее про запас до того времени, когда битва уже будет проиграна. Хотя о русском князе Александре и идет слава, как о победителе шведов на Неве, но ему просто повезло, что шведское войско возглавляли такие бестолочи, как Бергер и Улов Фасси. С ливонцами он просчитался — «Это тебе не морские разбойники, которых на берегу бить легче». Андреасу было даже чуть жаль, что русский князь поймет это слишком поздно. Как бы ни старались русы, в пешем строю отбиваясь от наступавших рыцарей, их песня спета. Против конных отрядов должны выступать вооруженные конники. Вице-магистра раздражало только то, что бой слишком затянулся. В самом исходе он не сомневался». А, кстати, где сам князь Русских? Что-то его не видно. Рассказывали, что конник неплохой. И тут на Вороньем камне запели трубы. В засадных полках им ответили рожки и бубны. Справа и слева по железной свинье ударила конница русских. Это шли отряды конных дружин новгородцев, ладожан, суздальцев. Один из них возглавлял брат князя Александра, Андрей Ярославич. Вот такого рыцари не ожидали. Не имея возможности ни развернуться, ни перестроиться, ни даже просто отойти, они отчаянно отбивались от наседавших русских. Теперь уже не рыцари-крестоносцы навязывали ход боя, как привыкли делать всегда, а князь Александр со своими полками. Крестоносцам пришлось подчиниться его задумке не в силах просто слушать, что там за камнем происходит, я стояла в стременах. Там вятич, и хотя я верила в силу оберега, волнение не отпускала. Причем собственная безопасность как-то не волновала вообще, словно я действительно неуничтожимая. Это мне волнительно. А каково князю, который не может ни выскочить вперед раньше времени, ни опоздать тоже? Невский не отводил глаз от торчавшего на самой вершине вороньего камня Степана и еще одного дружинника, которые, прячась за выступами, видно, ждали какого-то момента. Я знала какого. Когда в бой втянется вся свинья, чтобы можно было ударить с флангов, отсекая самую грозную ее часть от кнехтов. Рыцари должны загнать на сиговицу, а кнехтов просто бить как можно больше. Ну шли минута за минутой а сигнала не было. Да что эти кнехты на прогулку, что ли, вышли? Или, увидев, что их хозяевам не удалось сходу пробиться сквозь русские полки, остановились в раздумье? Не дропануть ли загодя? Все могло быть. Ну и пусть бегут себе, нам проще будет бить рыцарей. Но вот с камня подали какой-то знак, и следом князь махнул рукой своему трубачу. Трубач чуть приподнялся в стременах, поднес нечто вроде большого рожка к рту. Ну и кто в таком грохоте услышит эту трубу? Главное, чтобы услышали в полку князя Андрея, а они с другой стороны узмени. ну все было предусмотрено. Может, и не услышали, но увидели отмашку нашего дозорного, потому что два конных полка братьев-князей выскочили из засады одновременно. Наверняка это смотрелось эффектно. Только наблюдать было некому. Все предели. Крошили друг друга, как только получалось. Князь Андрей Ярославич несся на вражин в первом ряду с копьем наперевес. Он столкнулся с рыцарем, еще не потерявшим в бою даже копья. Видно, опытный вояк попался. Немец отбил удар князя Андрея. И не сносить бы тому головы. Но сзади на рыцаря обрушилась секира пешего новгородца, стаскивая с коня. Рыцарь покачнулся, и его копье прошло мимо головы князя Андрея. В следующий миг ловкий рыцарь уже ни с кем не бился. Второго удара князь ему сделать не позволил. Конные отряды русских рубили под боевой пыл немцев. Мы выскочили прямо в тыл, втянувшимся в бой легким всадникам и пешим кнехтам. Никак не ожидавшие этого кнехты, те, что были на конях, закрутились, то ли пытаясь понять, как теперь вести бой, то ли просто прикидывая куда быстрее и безопаснее удирать. Лично мне показалось, что больше второе. Теперь уже кнехты вынуждены были отбиваться от наседающих всадников противника. По всему месту боя разнеслось. «Князь с нами! Князь Александр Невский биться выехал!» Вот уж кому-кому, а кнехтам совсем не хотелось погибать под русскими мечами за Ливонский орден. Немалую часть их составляли датчане, соотечественники которых попросту бежали с поля боя на Неве, решив, что класть жизнь за чужую славу не стоит. Так же поступили и многие кнехты на Чудском озере. Вместо того, чтобы спасать своих упавших на лед рыцарей, они бросились спасать свои шкуры. Легкие всадники, не закованные в броню рыцари, с ними можно биться, как с монголами. Это я уже умела. Вспомнить боевой опыт дружины Евпатия Коловрата, да и своей собственной рате пришлось биться быстро. Собирались или не собирались драпать на хвест, то есть обратно на запад, конные кнехты – неизвестно. Но жизнь свою они ценили дорого. В этом пришлось убедиться уже метров через десять за Вороньим камнем. У попавшего мне под руку кнехта лошадь вовсе не была покрыта защитным панцирем, а с такими лошадьми я знала, как справляться. Мое копье врезалось бедной кобыли в круп, и та рванула в сторону, увлекая хозяина в гущу боя. Я только успела заметить на его груди нечто вроде буквы «Т», треугольный крест, и довольно хмыкнула «Сержант!» Это действительно был знак сержанта Тевтонского ордена. Но тут же пришлось мысленно ахнуть, потому что лошадь утащила за собой и мое копье. Нужно срочно доставать из ножен меч. Ничего, это мне даже привычней. Следующей жертвой была уже не лошадь. Теперь под руку попался пеший оруженосец со смешной железной шляпой на голове. Я понимала, что это шлем, но уж очень он походил на перевернутое гнездо. На щите у него крест с расширяющимися концами. Надо потом спросить у Вятича, что это значит. А на шлеме и одежде тоже сержантские знаки. Начальство, блин, хоть и не великое Это начальство почему-то до сих пор не потеряло и не поломало свою длиннющую пику. Для кого бережет? Сейчас мы эту пику укоротим. Пику укоротить не пришлось. Сержант вцепился в нее, как клещ в жертву и орудовал довольно ловко, отбиваясь от наседавшего на него нашего дружинника. Я быстро прикинула, что на нем под шляпой кольчужная сетка, потому шею не перерубишь. Сверху шлем, на груди и спине кольчуга, и впереди щит, да еще и пикой размахивает вполне разумно. И все же слабое место нашлось. Может, и не по правилам, но я, наклонившись с седла, просто ударила его по локтевому сгибу. И пика упала вместе с рукой. Вот так лучше. Не для кнехта, конечно, а для нас. Мы бились, как черти, прекрасно понимая, что второго раза не будет. Рядом со мной сражался знаменосец. Вот кому приходилось тяжело. В самом начале боя его охраняли два представленных дружинника. Но один уже погиб, а второй оказался где-то далеко. Отбиваться от кнехтов одной рукой изо всех сил стараясь удержать на весу знамя. Оно не должно упасть ни в коем случае, потому что это вызвало бы почти панику. Если учесть, что знамя уперто в правое колено и правая рука, соответственно, занята, то отбиваться приходилось щитом в левой. Понятно, почему знаменосцы так часто гибли в бою. Нет уж, я вам не дам убить нашего знаменосца. Знамя с золотым львом, вставшим на задние лапы, будет реять до конца битвы. Я стала единственным защитником знаменосца. Поняв, чем я занимаюсь, тот что-то крикнул в знак благодарности. Я только кивнула. «Ладно, потом сочтемся». Ох, и много оказалось этих самых кнехтов. И все почему-то хотели не просто жить, не просто удрать на свой берег. Они желали по пути кого-нибудь убить. Особенно сильные нападки пошли на наши знамя. Может, мне показалось но было впечатление, что все кнехты, развернувшись на запад, поперли именно через наш участок фронта. Пулеметик бы, или хотя бы пару гранат. Ну почему, блин, почему нельзя? Я орала это, разя мечом тех, кто пытался дотянуться до знаменосца. Просто удрать! Куда же вы, сволочи, лезете? И вдруг я не всесильно и находилась со стороны знамени, но чья-то пика пробила уже и без того едва державшийся щит знаменосца, а заодно и его кольчугу. Тот только успел прохрипеть, «Знамя», падая на шею своего коня. Я успела подхватить древко, и стяг князя Александра лишь на миг склонился, тут же выпрямившись. Теперь мне предстояло защищать этот стяг, но у меня не было ни нарочно сделанного упора у седла, и такого же стремени. Мало того, чтобы взять древко себе, я вынуждена просто перерубить ремень, помогавший поддерживать его. Этот ремень был перекинут петлей через шею знаменосца. Но даже посмотреть, жив ли, бедолага или ранен, возможности не было. И думать тоже некогда. Вот когда снова выручила моя леворукость. Наверное, в тысячный раз за время своего пребывания в XIII веке я добрым словом помянула свою способность биться мечом обеими руками. Оружие быстро перекочевало в левую руку. Меня, в отличие от знаменосца, защищать некому. Предстояло отбиваться от наседавших кнехтов не столько за саму себя, сколько за стяг в моих руках. Если за себя я могла драться как лев, то за знамя вполне способно порвать на куски все рыцарское войско вместе с их железобетонной амуницией и конями тоже. Что я там орала, как материлась, не помню, но подозреваю, что даже у оказавшихся рядом лошадей уши вяли. Мне было плевать на душевные страдания четвероногих, да и двуногих тоже. Я орала, на кого-то наскакивала, даже сбивала с ног. И сколько это продолжалось, тоже не помню. И вдруг я уже однажды переживала такое, когда ты видишь, что приближается наконечник копья, Понимаешь, что уже не уклониться, не отбить не успеешь, а значит, просто погибнешь. Тогда на Неве меня спас шане одним ударом превратив такое древко в обломок. Теперь рядом его не было, а наконечник метил не просто в меня. Он двигался прямо в глаз. А вот это конец. Не знаю, успела я только подумать или все же сказать, положение дела-то не меняло. Конечно, как и следовало по законам жанра, время остановилось. Или почти остановилось, замедлившись до полного безобразия. Мелькнула еще одна мысль, скорей бы уж, и... Наконечник остановился всего в нескольких сантиметрах от моего глаза, словно наткнувшись на невидимую прикраду. Этого хватило, чтобы резко наклониться и, в свою очередь, врезать обидчику, из-за которого я чуть не отправилась на тот свет, мечом. Он уже был мертв, а я все рубила и рубила. Теперь уже его лошадь. Все-таки страшно побывать на волосок от гибели и чудом избежать ее. Вот именно чудом, потому что ни по каким физическим законам нормального, обычного мира копье остановиться просто не могло. Значит, сработала моя защита, Сработала берег. «Ага, вот вам, я неуничтожимая!» Кураж от осознания этого попёр такой, что, я кажется, и древком в знамени сшибло с коней парочку легких всадников. «Ага, гады, получили! Вот еще, И еще, И еще! И, и все вам! Вам! Кому же другому! Мало! Сейчас добавлю! Сейчас я вам!» Но им было уже не до боя. Отрезанные от тяжело вооружённых рыцарей и совершенно неожиданно оказавшиеся в окружении – К нехты прилагали неимоверные усилия, чтобы из него вырваться и удрать во свояси. До Соболического берега довольно далеко, и бежать надо по льду, залитому талой водой. Не спасали никакие специальные шипы на подошвах башмаков. К нехты скользили, падали, поднимались и снова бежали. За одним из них несся, размахивая дубин и пестрим, набегу страшно ругаясь. Рыцари-крестоносцы еще упорно сопротивлялись, но тысячи кнехтов уже устремились обратно через озеро. Вице-магистр понял, что ситуацию пора спасать, иначе рыцари попросту окажутся без поддержки против невесть откуда взявшиеся конницы русских. На Навстречу ему за каким-то кнехтом бежал рус, размахивая оружием. Вельман сначала сразил труса кнехта, а потом и русского. Не оглядываясь на упавших воинов, он бросился в гущу боя, пытаясь заставить вернуться прежде всего пеших. Но тут произошло ужасное. Паники поддались и прославленные рыцари ордена. На лед одно за другим падали боевые орденские знамена. А сами рыцари тоже бросились удирать. Далеко не все, очень многие бились до конца, но все больше казалось, что количество русских увеличивается, на одного рыцаря их по несколько десятков. Вельвин не сразу сообразил, что это из-за того, что все больше крестоносцев не на своих конях, а попросту беспомощно валяются на льду, не в силах подняться, даже не будучи убитыми. Битва была позорно проиграна. Паника в рядах рыцарей стала почти всеобщей. Ради спасения они сбрасывали с себя все, что могли. На лед летели боевые рукавицы, сорванные с головы шлемы, даже щиты и мечи. Латы снять на бегу невозможно, потому догнать рыцаря, уносившего ноги без коня, несложно, и добить его безоружного тоже. С каким удовольствием русские крошили головы своим врагам, принесшим столько горя на русские земли? Их же собственные шипастые булавы и впечатывались в немецкие черепа. Добежать до Собольического берега просто невозможно. И даже пробиться сквозь вооруженных русских тоже не получалось. И тогда рыцари, кто на конях и кто без, бросились кустью реки Желчи. До берега рукой подать. Но русские почему-то не очень стремились догнать противника. Казалось, спасение близко. Рыцари прибавили шаг Побежали уже массово, буквально рванули к спасительной полосе суши за камышами. И тут... Сковичи всегда помнили, что не только в апреле, даже в начале марта на лёд Сиговица ступать нельзя. Река Желчев, впадая в озеро, основательно подмывала лёд у своего берега, и он бывал крепким только в очень сильные морозы. Потому князь Александр с той стороны даже полки не поставил. Желча давно превратила толстый слой льда в тонкий, а глубина у берега немалая. К грохоту сталкивающихся клинков добавился и сильный треск. Казалось, начался ледоход. Вокруг меня в испуге оглядывались на берег желчи, а я, сообразив, что произошло, заорала, что было мочи. «Лёд под желчью дрогнул Сеговица провалилась!» Не все поняли, что это но все поняли другое. Бежавшие на берег рыцари попросту начали один за другим уходить под лед. Пешему отскочить и то трудно, а уж конному тем более. Не остановиться, не просто выбраться из стремительно растущей полыньи рыцари не могли, а потому успешно булькали, пуская пузыри и отчаянно вопя. Русские немного отвлеклись на происходящее насеговице, и части рыцарей и кнехтов Удалось тем временем бежать на Собольческий берег. Их преследовали какое-то время, даже смогли несколько убить, но потом погиб еще один из ладожан, слишком далеко отошедший от своих. На него набросились сразу трое рыцарей, и русские вернулись обратно, добивать оставшихся у Вороньего камня. Но и там бегство было полным. Остановило рыцарей только то, что лед не просто пошел трещинами, а попросту провалился. Большое количество тяжело вооруженных рыцарей выбраться на берег не смогло. Немцы шли на дно быстро, даже не успев крикнуть «Помогите!». Хотя все равно спасать никто не стал. бы. Русские жалели только доспехи, но никак не врагов в них. Конные, поняв, что у этого берега делать больше нечего, бросились в догонку за удиравшими на другой. До самого Собольческого берега гнали немцев и били, били, били, не жалея. Пусть надолго, навсегда запомнят, что воевать русских нельзя. Бой закончился. К тому же вот-вот начнет смеркаться. Рыцаря, кто утонул, кто беспомощно валялся на земле, не в силах подняться, кто все же успел удрать. Их кнехты, Тоже частью погибли, частью оказались плененными, частью бежали. А на поле боя новгородцы, ладожане, суздальцы, переославльцы, владимирцы уже собирали своих раненых и убитых. Кому можно, помогали сразу. Кто двигаться сам не мог, того везли на щитах, несли на руках, собирая в одно место, чтобы отправить в Псков. Практичные новгородцы принялись стаскивать в кучу рыцарей. Они цепляли крючьями беспомощно барахтующихся немцев и тащили по льду, как санки. Ни коня, раненый, но не желавший ни убрать оружие, ни уйти отдыхать, Наскоро перевязал кровоточащую голову куском, оторванным от подола собственной рубахи, и принялся вместе со всеми собирать оружие и битых рыцарей. Их связывали по трое, четверо и усаживали рядком. Митяй, увидев, что один из рыцарей пытается освободиться от пут, Погрозил ему пальцем. Ну-но, я тебе. И зачем-то объяснил Никони. Во дурак, убьют ведь. Никоня, зацепив крюком за шпору на ноге, тащил здоровенного рыцаря, совершенно не желавшего подчиняться такому насилию. Немец барахтался, пытаясь подняться, как мог, отбивался от новгородца. Тот с трудом справлялся с беспокойным пленником. Приглядевшись, мятяй захотал. Ты его хоть переверни, морды же вниз тащишь. Никоня тоже глянул внимательней, стукнул по шлему, пытаясь определить, где у этого ведра перед. Рыцарь отозвался. Он действительно лежал на животе. Никоня чуть подумал и махнул рукой. И так сойдет. Латы загрохотали по льду дальше. А немец, похоже, смирился. Он уже не брыкался. Болтался в своей броне, как ведро с квостями. Русские поспешно собирали брошенное оружие, доспехи, связывали между собой пленных, выстраивая их для путешествия в Псков. Задерживаться было нельзя, вот-вот тронется лед и наступит весенняя распутица. Русское войско, тяжело груженное добычей и обремененное пленными, двинулось к Пскову. Князь Александр собрал у себя воевод, Тысяцких и Сотников. Прежде всего, разыскивал глазами тех, кого хорошо знал и кем дорожил. Брат Андрей жив и даже не ранен, хотя бился отчаянно смело. «Потом поругай за безрассудство», — подумал князь. Не досчитался и кое-кого из тысячских, и сотники не все. Воевода Миша ранен, но жить будет. Нет многих знакомых по первому походу на шведов-людей, но он знал, что так будет, был готов к этому. И все равно больно и жалко. Сам князь тоже ранен, но легко. От рыцарского меча спасла кольчуга. Да еще ловкость любимого коня, вовремя метнувшегося в сторону, точно почуявшего опасность для своего хозяина. А может и правда чуял. В бою конь со всадником – одно целое. Жизнь обоих от обоих же и зависит. Тысяцкие уже пересчитали людей – Теперь рассказывали, у кого сколько погибло. Больше всех пострадал, конечно, передовой полк и чело. Это было понятно. Но русичи взяли дорогую плату за свои жизни. Погибло много рыцарей, много взято в плен. Огромное количество доспехов, оружия. Кузнецам работы хватит на год. Князь, поговорив о людях, распорядился. «Пленных не добивать. Отправим в Новгород». «Зачем они тебе?» Чуть сморщился князь Андрей. Ему совсем не хотелось тащить эти груды железа так далеко. Из доспехов вытряхнуть, связать и вести в Новгород следом за собой. Пусть все видят, что такое пленный рыцарь. А мы на них псковских заложников выменем. А рыцари не посчитали, сколько погибло и в плену? Отозвался Тысяцкий Евсей. Убитыми княже четыре сотни, а раненых не ведаю. «Сколько?» — изумился Александр. «Четыре», — подтвердил Тысяцкий. Кулак князя резко опустился на наспех сооруженный в шатре стол. Не выдержав, доска треснула. Все даже вздрогнули. Глаза Андрея беспокойно впились в лицо брата. «Чего это он? Неужели мало?» «Нет, глаза вон как блестят!» «Разбили ливонцев! Разгромили!» Видя, что никто не понимает, пояснил. «Их всего-то было восемь сотен, а мы половину положили!» Меня все же пару раз крепко приложили. Болела рука, снова многострадальный бок, уже получавший свое в боях с ордынцами, и голова. Но знамя я так и не выпустила, даже когда все закончилось. Сползла с коня и уселась прямо на лед, потому что ноги не держали и перед глазами все плыло. Сидела, привалившись к чему-то, но крепко сжимая в руках драгоценная древка. Нет, даже сейчас стяг не должен опуститься, упасть. Тем более сейчас. Это знамя победы. В голове страшно гудело. Явно получилось сотрясение мозга. Ладно, пройдет. Правый глаз заливала кровь. Что это, моя? Нащупав рукой рану, я убедилась, что она не смертельна. Скорее, большая ссадина, которая сильно кровила. Наверное, я размазала кровь по лицу, потому что ко мне наклонился какой-то мужик. «Что, девонька, ранена? Пойдем, помогу до телеги добраться». Я помотала головой, отчего перед глазами замелькали черные мушки. «Нет, я немного посижу и встану. Пройдет». «Давай, стяг-то заберу. Или сама князю отдашь». Только тут я сообразила, что до сих пор крепко сжимаю древкость тяга. Во, какая героиня! Так и не дала ему упасть. Голова постепенно стала проясняться, и сразу возникла мысль о Вятиче. Этот герой погнал рыцарей до самой Риги и поэтому до сих пор не разыскал меня. Чуть посидела, соображая, что надо подниматься, потому что сижу попросту в большую луже на льду. Вдруг стало по-настоящему тревожно из-за Вятича. Где это он? Я была совершенно уверена, что погибнуть муж не мог. У него наверняка настолько сильный оберег, что если уж меня не смогли укокушить эти громилы с ведрами на головах, то его тем более ни один меч не возьмет. Настя, я подняла голову на голос князя Александра. Он показал своему оруженосцу, чтобы тот взял у меня стяг и чуть смущенно крякнул. «Вятич!» Там там означало «телеги», на которых грузили убитых. Что? Мушки перед глазами разлетелись в стороны сами собой и больше не посмели показываться. В одно мгновение я оказалась перед санями, на которых поверх еще кого-то действительно лежал Вятич. Вятич? У меня перехватило дыхание. Это не мог быть Вятич. Но это был он. Лицо белое, в нем ни кровинки. Дыхание не видно. Я вцепилась в мужа, как сумасшедшая, принявшись трясти его, как грушу. «Не смей подыхать, слышишь? Не смей помирать! Если ты умрешь, я придушу тебя собственными руками!» Я орала что-то несусветное, и наплевать, что думали обо мне вокруг. И вдруг... Нет, мне не почудилось. Что-то действительно дрогнуло. Я сползла на снег глядываясь в такое дорогое лицо и пытаясь найти в нем хоть какой-то признак жизни. «Вятич, миленький!» Рыдания душили, крупные слезы невыразимого горя текли по щекам, руки дрожали. «Не умирай! Мы с Федькой не сможем без тебя! Не умирай! Не умирай, родной!» Руки гладили и гладили его лицо. И снова мне показалось, что я что-то чувствую. «Он жив! Не смейте его хоронить! Он жив!» И, девонька! Столько крови потерять! Кто ж тут выживет?» Вздохнул какой-то ратник. «Не смейте увозить его! Я не отдам! Я выхожу!» чуть что?» — сокрушенно покачал головой второй. «Давай на эти сани. И сама садись тоже. Вон ель на ногах держишься вся в крови». Они помогли мне переложить вятича, по-прежнему не проявлявшего никаких признаков жизни, в другие сани. И Возница щелкнул кнутом. «Я тебя поскорее в деревню отвезу, тут неподалеку есть. Там в тепле согреешься, а завтра и похоронишь своего милого». «Никого я хоронить не буду, он жив!» В моем голосе было столько уверенности, что мужик только покосился на бесчувственного сотника. «Ну и ладно, ну и хорошо». Я всю дорогу держала голову Вятича в своих руках чтобы не сильно трясло, мысленно умоляя. «Ну, хоть какой-то знак дай, если ты жив! Хоть вздохни, дрогни ресницами!» Но сколько ни прислушивалась, дыхание не чувствовала. В деревне привезший меня мужик сокрушенно кивнул на нас святичем. «Твердит, что жив!» Хозяева небольшой избушки на самом краю оказались людьми понятливыми, Они согласились пригреть до утра не только меня, но и моего погибшего мужа. Вятича перенесли на лавку. Мне сказали, что выбрала все, что в печи есть, не чинясь. А если что надо, так звала соседей. Обещали завтра отправить своего мальчонку за знахаркой. Она в соседней деревне живет, что в стороне. Но не поздно уже, лесом не пойти. Я только кивнула. Какая знахарка? Если Вятич не выживет сам то ему никто не поможет. Русские дружины покидали поле боя со славой и полным удовлетворением. Рыцарская свинья нашла свою погибель на льду Чудского озера. И снова полководческий талант молодого князя помог ему справиться с теми, с кем, как считалось, справиться невозможно. Главная сила Тарана стала его слабостью, Невский сумел воспользоваться даже такой проблемой, как подтаявший лед. Этот бой вошел в историю, как ледовое побоище. Несмотря на многие старания потомков принизить и размах, и значение этой победы, потомки не всегда благодарные и не всегда честные. Но князю тогда было не до памяти на долгие года. Он одержал победу над сильнейшим врагом, не погубив отцовских дружин, не оставив Русь без защиты. На подходе к Пскову даже чуть забеспокоились. От ворот к ним двигалось множество народа. Оказалось, встречают псковичи с крестным ходом, с иконами и хоругвями. Просто раненых привезли в город побыстрее, чтобы залечить раны. Вот они-то и рассказали о битве, о таланте князя Александра Яославича, который смог разгадать замысел немцев и перехитрил их. От городских ворот проехали сразу к собору Святой Троицы на торжественный молебен. За князем до города шли связанные между собой веревками рыцари. Головы опущены, бредут еле-еле. Псковичи смотрели на это поверженное воинство и не могли поверить, что перед ними совсем недавно грозные, закованные в броню жестокие войны. Были, правда, и такие, что все равно смотрели свысока презрительно, но на них никто не обращал внимания. Главными были победители и, конечно, молодой князь. После торжественного молебна и поминания каждого из погибших по новому обычаю именем-отчеством псковитяне собрались в кроме. Толпа долго не могла успокоиться, все выкрикивая и выкрикивая слова благодарности князю Александру, хотя у многих, особенно именитых горожан, на сердце лежал тяжелый камень. Их дети оставались в заложниках. Поднявшись на помост, Александр скинул руку. Толпа затихла. Этому князю, готовый внимать, затаившись. Голос Невского гремел на всю площадь. Не слышавшие раньше его голоса, псковитяне даже чуть растерялись. «Рыцари грозили нам рабством, но сами оказались в плену. Мы наказали их за спесь и презрение к другим народам. Слава ратникам новгородским, суздальским, сковским, ладожским!» и вечная память павшим в битве. Псковитяне с готовностью прокричали славу, но оказалось, что это не все. Александр Ярославич продолжил уже не совсем приятное для хозяев города. «Не едины вы с Новгородом, а в единстве наша сила. Вы же захотели сами по себе, потеряли все, подвели всю землю Псковскую под левонцев, малых детей отдали в заложники и не освободили». «Как же вы спать спокойно могли?» Опустив головы, слушали эти слова князя всковитяне. Справедливый упрек. Князь показал в сторону пленных рыцарей. «На них обменяем ваших детей и многих других пленников. И запомните эту минуту, чтобы она удержала вас от сговора с любым набежником». В Новгород примчался гонец. Он был забрызган весенней дорожной грязью по самые уши, но улыбался так, словно только что родился. В воротах его не стали задерживать, потому как на ходу показал княжий знак. Только крикнули вслед «Что?». Тот, не оборачиваясь, ответил «Побили немцев! Совсем побили!». Голос гонца разнесся по всему Новгороду точно эхом. Люди выскакивали из домов, выглядывали из ворот передавали друг дружке радостную новость. Пока гонец доскакал до дома посадника Степана Твердиславича, весть успела, кажется, облететь город. Посадник обедал. Но когда его Тиун крикнул, что гонец от князя, то бросил все и сам выскочил на крыльцо. Гонец стоял посреди двора, счастливо улыбаясь. Приносить такие вести приятно. Степан Твердиславич, князь велел передать, Побили мы немцев, как есть побили. Степан переспросил, Псков взяли? Да Псков давным-давно взяли, и из Борск тоже, а немцев побили на Чудском озере в пух и прах. Потом ему пришлось несколько раз подробно рассказывать о битве. Понимая, что так будет, князь Александр отправил гонцов дружинника, стоявшего рядом с ним на Вороньем камне и видевшего начало боя собственными глазами. Горику не пришлось перевирать, сам все видел. А на торговой стороне уже вовсю гудел вечевой колокол, созывая новгородцев на радостный сбор. Степан Фердиславич даже прослезился. «Да, я тебя расцелую за такую весть!» Он притянул к себе за уши перемазанную голову дружинника и смачно трижды поцеловал его. «Пойдем, людям расскажешь!» Тимон усмехнулся. — Твердеславич, ему бы умыться с дороги, да поесть небось. — Давай, — согласился посадник, — только быстро. — мы мигом, — пообещал гонец. Тиун уже подгонял его к выходу. — Иди, иди, там тебе ушно нальют. Небось давно горяченького не ели. — Не, почему? — возразил дружинник. — С нами ж бабы пошли. Так они всех кормили, кого могли. — Только кормили? — лукаво поинтересовался стиун а это уж кого как! усмехнулся гонец, старательно смывая с рук многодневную грязь. Немного погодя, и он уже тащил его сквозь густую толпу, уговаривая горожан расступиться. А ну, разойдись, гонца же, княжьего веду! Те, кто слышал, теснились, с уважением пропускали вперед, обсуждали. Гляди, какой красивый! А молодой, дружинник, что ли? «Князя, небось, недавно видал?» Молодым Горик, конечно, был, а вот красивым вряд ли. Но сейчас он казался новгородцем самым красивым, ну, разве что после князя Александра Ярославича. С тем никого и сравнивать нельзя. Горик охрип весь день по сотни раз, пересказывая, как строилась немецкая свинья, как шла, печатая шаг, как потом рыцари перешли на рысь, как не испугались русские пешцы, как пропустил передний полк сквозь себя эту лавину. В этом месте слушатели ахали. И о челе говорил, и о конных, что позади стояли, и даже о санях. Вот про сани пришлось тоже объяснять, и про берег, в который свинья уперлась. К концу дня каждый новгородец в подробностях знал замысел боя князя Александра Невского. То, с каким упорством бились русские, и как провалилась свинья немцев. Вывод был у всех один. Такое придумать мог только наш Невский. Лучшего воина во всей Руси не сыщешь. Да что там Руси, в мире! На том и порешили. Посадник сообразил отправить своего человека к княгине, чтоб тоже рассказали, понимая, что гонца от князя еще долго не выпустят из толпы на новгородцы. Княгиня ахнула, прижав руки к сердцу. Ее глаза блестели ярче дорогих каменьев, какими торгуют персидские купцы. «А когда они назад будут?» «Скоро уж!» «Решили поторопиться, чтобы в распутицу не застрять!» ли? забеспокоилась Александра. «Что?» — не понял дружинник. «Да нет, ничего, это я свое!» «Спасибо за добрую весть!» И бросилась к сынишке, которого внесла в горницу нянька. «Васенька, наш папа победитель!» «Он возвращается!» «Повезло князю! Хорошая у него жена!» Подумал дружинник и вдруг решил, что у него не хуже. А княгиня спешила закончить вышивку на новом кафтане. Золотое шитье украсило алый кафтан князя для вот таких праздничных минут. Все следующие дни княгиня сидела над шитьем день и ночь. Вышить успела. Яркое солнце слепило глаза. Как-то вдруг сразу просел и растаял снег. На прогалинах появились первые цветы – подснежники. На деревьях сразу набухли почки. Вот-вот появится первая зелень. Вместе с людьми радовалась и матушка-земля. Радовалась избавлению от проклятого для русичей врага. В Новгород торжественно въезжало войско, которое князь Александр Ярославич увел на Псковскую землю. Звонили колокола всех церквей. Но, перебивая остальных, подавал свой голос большой вечевой колокол, созывая новгородцев навстречу любимого князя, который возвращался не просто с победой. Он разгромил войско, считавшееся непобедимым. Но сейчас ни один новгородец не сомневался, что иначе и быть не могло. Александр ехал впереди на белом коне. Сзади выстроилась вся дружина. Со всевозможными предосторожностями везли раненых которые не могли идти сами. За ними шли обозы, доверху груженные оружием и броней. Последними вели связанных рыцарей. Многие из них были ранены, шли босыми, но почему-то даже сейчас их не было жалко. Вокруг слышались насмешки. Смотри, говорили, что возьмут нашего князя руками, а сами ель ноги волочат. Да что их сюда тащить? Перебили бы и все. Нет. Их на наших обменяют. Откуда наши у рыцарей? Мы ж с ними еще не сшибались. Псковские дети там. Детей в заложники брать. Креста на них нет. Кто-то в ответ засмеялся. Теперь уж точно нет. Посрывали рыцарские кресты с их тел. На вечевой помост поднялся князь Александр Невский. На нем алый кафтан, весь расшитый золотом. На ногах красные сапоги. На плечах алая же корзна, тоже богато расшитая и скрепленная золотой фабулой на правом плече. Парадную одежду жена приготовила заранее, ждала любимого мужа. Рядом стоял князь Андрей Ярославич. Позади воды и Тысяцкие, герои нынешнего дня. Бояри сторонки не их величают. Посадник шагнул вперед и громогласно объявил. «Господин Великий Новгород! Слава князю Александру Ярославичу Невскому!» Вечевая площадь и весь город отозвались криком «Слава!» Гремели долго, не давая посаднику продолжить. Первым не выдержал сам князь. Чуть подвинул посадника и крикнул на всю торговую сторону «Новгородцы!» Толпа враз притихла, раскрыв рты. Молодой князь отличался зычным голосом. Мог перекричать даже очень большую толпу, но сейчас этого не требовалось. Все замерли, ловя каждое слово любимого имя Ярославича. Немец разбит на голову, не скоро сунется на наши земли, а сунется, то еще побьем. Пусть запомнит навсегда, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. Ответом ему был просто рев. От крика дрогнули, казались, сами стены детинца. К людским голосам добавился звон колоколов. Новгород праздновал победу над Ливонским орденом. Победу над врагами своей Родины. Ливонский орден уже летом прислал в Новгород именитых послов для ведения переговоров. Возглавил его Андреас фон Стирланд, который еще через четыре года станет ландмейстером Ливонского ордена. Ливонские рыцари с поклоном просили мира, согласившись на все условия Новгорода. Они вернули все захваченные земли и Новгородской, и Псковской земель. Согласились возвратить всех заложников и пленных, прося только отдать обратно своих рыцарей. Просьба была уважена, договор подписан. Правда, без князя. Нет, Новгород не выгнал своего любимого Александра Невского. Тот сам отъехал во Владимир по просьбе отца великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича. Князь Ярослав уезжал по вызову Батыя в далекую Золотую Орду и просил сыновей повидаться до отъезда. С князем Александром Ярославичем Невским успел встретиться Андреас фон Стирланд. По возвращении в Ливонию Он сказал своему окружению «Прошел я много стран и видел многие народы, но не встречал ни такого царя среди царей, ни такого князя среди князей». Словам опытного воина и умного человека стоит доверять.